Глава 4. Минувшей страшной осенью, что бы там ни сообщали сводки советского информбюро, как бы они ни пытались смягчить масштаб несчастья, по множеству признаков чувствовали мы приближение беды. Также вот теперь, в разгар зимы, не имея последние дни никакой информации, кроме той откровенно лживой, что печатается в этом русском слове, мы тоже по множеству разных примет видим, что приближается конец оккупации. И каждый такой признак, как бы он страшен ни был, радует, помогает переносить новые и новые беды, валящиеся на нас. И вдруг этот вопрос — вы верите? С ним я проснулась утром, когда еще весь госпиталь спал, и даже Антонина дремала возле потухшей плошки, положив на книгу свою большую, всю точно бы в медных курчавых стружках голову. Я могла бы, конечно, разбудить ее, а сама поспать часок-другой, ведь предстоит ужасный день. Но встал этот проклятый вопрос, и сна как не бывало. Голова сосна ясная, мефистофелевская улыбка Ланской кажется сегодня испуганной и жалкой, а вчерашние мои раздумья странными. Конечно же, верю. И как мне не верить, если вот здесь, в этих ужасных условиях, где можно с ума спятить, где хозяйничают гитлеровцы, среди 85 моих подопечных не нашлось ни одного отступника, ни одного, кто бы дрогнул или предал или соблазнился бы весьма существенным в наших условиях вознаграждением. Да, госпожа Ланская, я верю. И в то, что рано или поздно освободят моего мужа, что справедливо разберутся и в наших сложных запутанных делах. Верю, верю, верю. Поставив после всех этих размышлений точку, я будто тяжесть с плеч сбросила. Обошла палаты. Все спали. Еда у нас в последние дни такая жиденькая, что как о чем-то роскошном и недоступном вспоминается о супер Татуе, о кусочке конской солонины. Люди бледнеют, теряют в весе. Отсюда и сонливость. И вот и Антонина спит, положив свой рыжий костер на книгу. И по-детски причмокивает губами. Заметно, очень заметно поддался даже могучий Антон, казавшийся несокрушимым. Куда делись ее подушки-щеки? Где румянец? На пестром лице обозначились скулы, а лепешки веснушек на побледневшей коже стали ярче, и кажется, будто маляр тряхнул с кисти охру ей на лицо, на шею, на руки. Сегодня комиссия. Что-то будет. Этот попик с бабьим именем сказал, что мужчин в городе немцы забирают под метлу, а эти мои военные. Пожалуй, даже наша комиссия перевела бы их уже на амбулаторное лечение. Вся надежда на эту нашу медицину наоборот. Не терпелось узнать результаты. Не дожидаясь обхода, разбудила одного из тех, кого вчера оперировали повторно. Так температура явно повысилась. Ого! Под бинтами краснота, вокруг стежек шва припухлость. Опытный, очень опытный глаз, ну хотя бы на сеткинский, например. Мог бы, понятно, заподозрить что-то неладное. Но поверхностным осмотром нас не разоблачишь, тем более освещение. Да, надо, конечно, позаботиться, чтобы не горели ацетиленовые лампы, и осмотр проходил при плошках. Утренние раздумья зарядили меня оптимизмом. Вопреки всему, вопреки даже здравому смыслу, я уже верю, что и сквозь комиссию мы как-нибудь проскочим. Поговорить бы с Василием Харитоновичем. Но вон он лежит на спине, разметав по одеялу свои волосатые руки и надрывается солдатским храпом. Любопытная вещь. Во сне он как-то моложе, мужественнее, крепче. В нем меньше от старого агронома Карлова и больше от кадрового военного. А вот Ланская, черт ее побери, это не спит. Сидит на койке и что-то торопливо и жадно жует. Увидела, что я подхожу, сделала судорожное глотательное усилие и, освободив рот, улыбнулась. Вот закусываю, пока все спят. Присоединяйтесь. И, добыв прямо из коробки пальцами каких-то жирных рыбин, положила их на большую галету и протянула мне. Настоящие сардины с острова Сардинии. Не скрою, очень хотелось мне взять. Но я вспомнила, как Сталька шептала мне, что Анна Каренина прячет разные вкусности под тюфяк и потихоньку лопает их под одеялом. Спасибо, мне не хочется. Ланская встряхнула своими пышными русыми волосами, которые теперь, освобожденные от бинтов, падают ей на плечи, снисходительно улыбнулась. Эта ваша Марфа-посадница морит людей голодом, а я не могу худеть. Я актриса. Я должна сохранять свои пропорции. Ну, хватит терзаний. Сардины. С острова Сардиния. Они без свастики можете спокойно есть. За них ничего ни в настоящем, ни в будущем не инкриминируют. Ешьте, ешьте. Вам тоже нельзя терять пропорции. Привлекательность — это ваше действенное орудие в борьбе с проклятыми немецко-фашистскими оккупантами. Я признаюсь, не без труда произнесла «Благодарю, кушайте сами». Ну что же, съем? Она погрузила ровные зубы в этот такой жирный, такой аппетитный бутерброд. «Вы фанатичка. Впрочем, к вашему лицу идет бледность». И это многозначительная тень в глазницах и огромные глаза. Такие в прошлом веке ходили на подпольные сходки и бросали бомбы в министров. Я играла однажды подобную роль в какой-то пьесе о 1905 годе. Ничего, принимали. Только сама-то я знала: не то, не так. Подвижница идеи это не мое ампло ни на сцене, ни в жизни. А вы знаете. Однажды из за меня сняли спектакль «Леди Макбет». Думаете, плохо играла? Наоборот, чудесно. По десять раз занавес открывали. Но мудрецы решили, что королева-злодейка не имеет права быть такой обаятельной. Нет, дорогая, мне нельзя выходить из образа. Я уже говорила вам, сегодня сюда придет этот фон без подбородка. Фон Шоннеберг. «Ну да». Тётя Феня зовёт его пенснешник. Пенснешник? Бесподобно. Он ведь копирует своего обожаемого Гиммлера. Пенсне с круглыми стёклами — это тоже под третьего наци Германии. И нервно спросила. придёт нус, и что же?» «Я уже говорила. Может быть, вы всё-таки походатайствуете за старика? Очень, ну очень прошу вас». Ланская смотрела на меня, будто задумавшись, будто не слыша просьбы. «Неужели вы не хотите спасти человека?» И опять будто кто щелкнул выключателем. Самоуверенная, обаятельная актриса разом погасла, превратившись в обычную растерянную, может быть, даже испуганную женщину. «Спасти! Спасти!» — истерически выкрикнула она. «А меня? Меня кто спасать будет, а?» «Кто? Ну?» «Но это лишь на мгновение, и вот она уже прежняя. Спасти!» — повторила она со снисходительной усмешкой. «Разве эту страшную машину остановить голыми руками? Она заденет, скомкает, раздавит вас и будет продолжать крутиться, а от вас останется лишь кровавое пятно. Остерегайтесь!» — Остерегайтесь этой машины, доктор Верочка. — Мы что? Мы мухи? Присев на одно из ее колес, мы можем крутиться вместе с ним по его орбите, что-то там о себе воображая. Но стоит сделать одно неосторожное движение. Ланская, не договорив, пристала на локте, приподняла изголовье постели и принялась в чем то рыться, шурша бумагой. Потом в ее руке очутился кусок сухого торта. Она протянула его мне. — Ну, а это-то вы все-таки, голубушка моя, съедите. — Обязательно, обязательно я от вас не отстану. Жуйте! Даже непримиримая электро- и неистовая Жанна Дарк приняли бы этот скромный дар от слабовольной еретички, которая, что там греха таить, любит пожрать. «Семен, мне стыдно, но я взяла. Взяла не для себя, а для ребят. И что ты думаешь? Когда я принесла этот трофей в свой зашкафник, они не спали, домка сидел, опустив свои длинные с большими ступнями ноги, угловатое мальчишеское лицо было замкнуто, а Сталька, оказывается, стояла, посинев от холода в одной рубашонке, прижавшись глазом к щели и подсматривала. Прежде чем войти к ним, я услышала ее шепот: «Дала такие жадина говядина!» Но меня эта хитруха встретила лучезарной улыбкой. «Ма, ой, что ты принесла?» Я поделила кусок торта. «Домка непримиримо оттолкнул мою руку. Не надо, пусть сама жрет». «Ну и не ешь, ну и не ешь!» запальчиво бормотала Сталька, уже запустив в свою долю зубки. Пусть не ест. Можно мне его долю раечки? Можно, да? Ой, Семён, слезливая я что-то становлюсь. Глаза на болото переехали, как говорит тетя Феня. Вот и опять чуть не разрюмилась. Помнишь, как в тот наш последний вечер ты сказал над Домкиной кроватью «Славный малый у нас растет". Поглядел бы ты на них сейчас. Славные, славные у нас ребята. Ну, а это чёртова комиссия. Явилась на следующий день. Вчетвером. Наш толстолобик, фон Шонеберг и тот третий, которого прозвали Прусаком. Ну и, конечно, солдат. Толстолобик замкнут и как-то странно отчужден. Он молча козырнул и даже не произнес своего обычного «Гутен так, фрау Вера». Я почувствовала, что-то произошло, и наша судьба в руках Шонеберга. Тот, наоборот, поздоровался и даже преувеличенно вежливо. Потом щелкнул каблучками возле Койки Ланской, она утром выпросила у Марии Григорьевны кусок марли, набросила его на голову наподобие фаты, так что не видно пластерных заплаток. «А, ворон!» — проворковала она, протягивая ему полную, обнаженную до плеча руку тем жестом, каким она делала это в сцене на балу, изображая Каренину. Он поцеловал руку. Как ваше драгоценное здоровье? Как вы себя чувствуете? Как можно чувствовать себя в этой помойной яме? Но лечат превосходно. Доктор Трешина просто волшебница. Видите, голова уже разбинтована. Барон, я слов не нахожу, чтобы поблагодарить вас и ваше командование за заботы. Ну, сейчас скажет она Сеткине. Ждала я и смотрела ей в глаза. — Ну скажи, скажи, что же ты? — Нет, не сказала. Так и прококетничала с этим прохвостом. А толстолобик и прусак между тем надевали халаты. Меня колотило, будто в приступе малярии, но я старалась сохранять равнодушный вид, и когда прусак, переоблачившись, отошел, я вдруг отчетливо услышала тихо произнесённое «Гутен так, фрау Вера». Взглянула на толстолобика, не ослышалась ли. Но он, кончив застегивать халат, сосредоточенно обдергивал его полы. Может быть, мне это послышалось, но все-таки как-то немножко полегче стало. Шонберг халата не надел. Так в черном своем мундире с какими-то ленточками и значками, он поскрипывая сапожками, и отправился с нами в операционную. Я шла впереди. В палатах царила напряженная тишина. Такая, как я знала по опыту, бывает чревата взрывами коллективной истерики. Десятки глаз молча провожали нас. Только Сухохлебов мирно спал, или, вернее, делал вид, что спит, выбросив на одеяло волосатые руки. Раненых, подлежащих обследованию, расположили в разных концах палаты. Тут я заметила оплошность. Поразительно белели свежие бинты. Шонберг сел на табурет. Вытянул из футлярчика замшу, стал протирать свое пенсне, а мы все ждали. Заметит или не заметит, со страхом гадала я. Оседлал наконец нос, осмотрел палату. С небольшого круглого личика, сбегавшего в воротник кителя, не сходило брезгливое выражение. Доктор Трешникова. «В свинарнике самого бедного немецкого фольварка чище, чем в этом вашем госпитале. И воздух там свежее». Он сказал это намеренно громко, так, чтобы все могли слышать. И все услышали. Но ничего не изменилось. Лежали молча, будто он сказал это и не по-русски. Только кто-то, кажется, старик, рабочий из большевички, койка которого была рядом, тягуче вздохнул. ох -хо, хо «При новом порядке в таких условиях не разрешат держать даже животных!» «Что он, провоцирует нас, что ли?» «Я вижу во взглядах затаённый гнев. Вижу, как кирпач, которому я вчера вскрыла совершенно зажившую рану на ноге, весь напрягся, даже покраснел». Вот-вот с его заросших волосом губ сорвется ругательство. Я взглядом стараюсь передать «Молчите! Ради всего святого! Молчите!» Молчат. С койки Василия Харитоновича доносится храп. Это тоже как бы знак сохранять спокойствие. Прусак подает этому чертову фону отобранные им карточки истории болезни. «Лапшев Петр Прокофьевич», — брезгливо читает Шонберг, вынув из пачки первую попавшуюся. «Лапшев, поднимитесь», — говорю я, и Лапшев приподнимается. «Это огромный парень, артиллерист, у него полосное ранение. Еще недавно он весил больше центнера, теперь мешок с крупными костями». Но рано у него так зарубцевались, что пришлось потрудиться, чтобы привести их, по выражению тети Феней, в божеский вид. Молодец, он не встал, он только сел на койке. Снимите рубашку. Ах, эти чересчур свежие, чересчур белые бинты. Да к тому же еще и немецкие. Из той сумки, которую нам передали вместе с Ланской. Но то, что бросилось бы в глаза любому медику, Шонаберг не замечает. А толстолобика я ей, бог не боюсь. Я помогаю ему разматывать повязку. Обнажаем рану. Милый Лапшев, да у тебя верно все как настоящее. Мне становится легче. Толстолобик что-то говорит Шоннебергу. Тот на мгновение наклоняется, но сейчас же отстраняется, машет рукой. На лице у него разочарование и брезгливость, и скука. Потом разрушаем один из гипсовых сапожков. Это у маленького красноармейца-связиста, которого все зовут Костик балагур, Йорник, бездонное хранилище соленых анекдотов и, несомненно, артистическая натура. Ломаем гипс, а он стонет, ойкает, закатывает глаза. Я вижу, толстолобику стыдно. Не знаю, верит ли он или делает вид, что верит. Но даже пот выступает на его обширном глинцевитом, уходящем к самому темени лбу. И снова, подойдя на минуту к кровати, взглянув на распаренную под повязкой будто бы губчатую ногу, Шоннеберг отходит. Толстолобик осматривает внимательно, что-то объясняет, но тот и не слушает. — У вас, у русских, пещерная медицина. — Удивляюсь, доктор, как они у вас не перемерли. И эти люди уверены, что создали социализм. Я не возражаю. Только с беспокойством смотрю на своих больных. Их глаза ненавидят, но пока молчаливо. Только бы кто-нибудь не сорвался, не выругался, не вступил в ссору. Шонеберг снова тасует карточки. Не знаю уж почему из брезгливости или из боязни заразы он не снял серых замшевых перчаток. Серые лапки тасуют карты. Каждая карта — человеческая жизнь. Я жду. Кто же следующий? Вдруг попадется карточка Анатолия Карлова. Но Шонаберг брезгливым жестом отбрасывает карточки на ближайшую койку, поворачивается и идет вон. Поскрипывает подошва, постукивают длинные каблучки. Толстолобик идет за ним, сохраняя непроницаемое выражение — Прусак жмурится и морщится больше, чем всегда, подвижный, как у кролика носик, и его так и ходит. Этот не то разочарован, не то испуган, а я... я просто лечу вслед за ними. Пронесло. Товарищи, пронесло же! Во всяком случае, мне в эту минуту так кажется. «Теперь я не удивляюсь, почему у вас так затягивается лечение», говорит Шоннеберг. Можно удивляться лишь тому, что эти люди вообще еще живы, первобытные организмы. Я пока не виню вас, доктор Трешникова. Я знаю, это ваша расовая беда, грязь у славян в крови. Но когда вы попадете в орбиту нового порядка, мы быстро научим вас гигиене. О, вы скоро узнаете, что такое нордическая цивилизация. Слушаю, молчу. Ладно, болтай, болтай. От собачьего бреха пока еще никто не умирал. Выговаривайся и убирайся. Но оборудование ваше меня удивило. Не все германские раненые лежат на таких койках. Над этим стоит подумать. Он опять целует руку Ланской, небрежно козыряет мне. Пройдя мимо меня, Толстолобик произносит свое «О, фраувера фрау Вера!» Прусак уходит, не прощаясь. Он мрачен и озабочен. Уж не он ли подбил эту тварь проверять нас?